Глава двадцатая Пока Джонатан с Симоной стояли возле дверей и в гнетущем молчании ждали такси, Том вышел в сад через застекленную дверь и взял с сарае запасную канистру с бензином. К его сожалению, она, судя по весу, была полна лишь на три четверти. Фонарик он прихватил с собой. Обойдя дом, Том услышал, как медленно подъезжает машина. Хорошо бы это было такси. Вместо того, чтобы поставить канистру в Рено, Том спрятал ее в лавровых кустах, чтобы она не бросалась в глаза. Он постучал в дверь, и Джонатан впустил его в дом. «Кажется, такси уже здесь», — объявил Том. Он пожелал Симоне доброго вечера и дал Джонатану возможность проводить ее до такси, которое ждало за воротами. Такси уехало, и Джонатан вернулся. Том закрывал застекленную дверь. «О, Господи!» — произнес он, не зная, что еще сказать, но чувствуя большое облегчение от того, что снова остался с Джонатаном вдвоем. «Надеюсь, Симона не очень сердится, но я не могу ее винить». Джонатан задумчиво пожал плечами. Он хотел что-то ответить, но не мог Он понимал его состояние и сказал, как капитана, дающий приказание растерявшемуся экипажу. «Джонатан, она придет в себя и в полицию не станет звонить, потому что не захочет, чтобы ее муж оказался замешанным в преступлении». К тому же возвращалась его уверенность в своих силах, осознание того, что он движется к намеченной цели. Проходя мимо Джонатана, он похлопал его по руке. «Сейчас вернусь». Том взял в кустах канистру и поставил ее в багажник Рено. Потом открыл «Ситроен» итальянцев, и когда в салоне зажегся свет, увидел по показаниям счетчика, что бак заполнен чуть больше, чем наполовину. Этого должно хватить. Он не собирался ехать больше двух часов. Том знал, что и в Рено бензина примерно столько же. Тела он собирался положить в эту машину. Между тем они с Джонатаном не ужинали, а это неблагоразумно. Том вернулся в дом и сказал, «Прежде чем тронемся в путь, надо бы перекусить». Джонатан отправился на кухню вслед за Томом, радуясь тому, что можно хотя бы несколько минут побыть без трупов в гостиной. Он вымыл под краном руки и лицо. Том улыбнулся ему. «Еда. Вот что нужно и именно сейчас». Он достал из холодильника стейк и засунул его в духовку. Потом отыскал тарелку, пару ножей и две вилки. Наконец они сели и принялись есть из одной тарелки, макая кусочки мяса попеременно то в соль, то в кетчуп. Стейк оказался великолепным. Том даже нашел полбутылки красного вина в буфете. Давненько он так не ужинал. «Теперь вам станет легче». сказал Том и положил нож и вилку на тарелку. Часы в гостиной пробили один раз. Том знал, что это означает половину двенадцатого. «Кофе?» — спросил Том. «Есть Нескафе?» «Нет, спасибо». Ни Джонатан, ни Том не проронили ни слова, пока почти не пережевывая глотали стейк. Наконец Джонатан спросил. «Как мы от них избавимся?» «Сожжем где-нибудь. В их же машине», — ответил Том. «Сжигать вообще-то не обязательно, но это в духе мафии». Джонатан смотрел, как Том моет термос над раковиной, не остерегаясь стоять перед открытым окном. Том включил горячую воду. Он отсыпал в термос из банки немного Nescafe и теперь наполнял его кипятком. «Вы сахаром любите?» — спросил Том. «Думаю, кофе нам не помешает». Потом Джонатан помогал Тому вынести блондина, который уже закоченел. Том что-то говорил, шутил. Затем Том сказал, что передумал. «Оба тела надо отнести в Ситроен». «Хотя Рено», — тяжело дыша говорил Том, — «и вместительнее». Перед домом было уже темно. Свет стоявшего в отдалении уличного фонаря сюда не доходил. Они затолкали второе тело поверх первого на заднее сиденье Ситроена. Том улыбнулся, заметив, что Липпа уткнулся лицом в шею Энджи, но от комментариев воздержался. Он нашел на полу машины пару газет и прикрыл ими мертвецов, подоткнув газеты со всех сторон. Том убедился, что Джонатан знает, как управлять Рено. Показал ему, где включать поворотники, ближний и дальний свет. «Отлично! Заводите машину, я закрою дом!» Том вошел в дом, оставил зажженной одну лампу в гостиной, затем вышел, закрыл за собой дверь и запер ее на два замка. Том уже объяснил Джонатану, что их первой остановкой будет Санс, потом Труа. От Труа они поедут дальше на восток. У Тома в машине имелась карта. Первый раз они встретятся на вокзале Санса. Том положил термос в машину Джонатана. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Том. «Как только захотите выпить кофе, сразу же останавливайтесь». Том бодро помахал ему рукой. «Выезжайте первым, я закрою ворота, потом я вас обгоню». И Джонатан поехал первым. Том закрыл ворота и повесил на них висячий замок — и уже вскоре обогнал Джонатана, взяв курс на Санс, который находился лишь в получасе езды. Джонатан, похоже, чувствовал себя в Рено превосходно. Том коротко переговорил с ним в Сансе. В Труа они снова должны были встретиться на вокзале. Том не ориентировался в этом городе, а на трассе ехать друг за другом было небезопасно, но путь к легах был довольно хорошо обозначен в каждом населенном пункте. Том добрался до Труа примерно в час ночи. Он уже с полчаса не видел за собой Джонатана. Зайдя в привокзальное кафе, он выпил кофе, потом взял еще одну чашку и все смотрел сквозь стеклянную дверь, ожидая, когда на парковке перед вокзалом появится Рено. Наконец Том расплатился и вышел на улицу. По пути к своей машине он заметил Рено, который как раз въезжал на парковку. Том махнул рукой, и Джонатан его увидел. «Вы в порядке?» – спросил Том. На его взгляд Джонатан выглядел неплохо. «Если хотите выпить здесь кофе или зайти в туалет, отправляйтесь лучше один». Джонатан не хотел ни того, ни другого. Том уговорил его выпить кофе из термоса. Том видел, что никто за ними не наблюдает. Только что подошел поезд... и человек десять пятнадцать направились к своим припаркованным машинам или к автомобилям встречающих отсюда поедем по дороге номер девятнадцать сказал том наша цель бар барсюр оп там снова увидимся на станции хорошо том сел в машину и отправился в путь на трассе стало свободнее Машин было мало, не считая двух-трех тяжеловесных грузовиков. Их прямоугольные задние борта были обозначены белыми или красными огнями. Том подумал, что водители грузовиков ничего не видят и уж точно не заметят два трупа в багажнике «Ситроена» под газетами. Такой незначительный груз в сравнении с тем, что везут они. Том ехал не быстро, не больше 90 километров или примерно 55 миль в час. На вокзале в баре они с Джонатаном высунулись из окон, чтобы переброситься несколькими словами. «Бензин кончается», — заметил Том. «Я хотел бы доехать до Шамона, поэтому остановлюсь на следующей заправке, хорошо? И вы сделайте то же самое». «Ладно», — ответил Джонатан. Стояла глубокая ночь. Два пятнадцать. «Держитесь, дороги номер девятнадцать. Увидимся на вокзале в Шамоне». На выезде из Бара Том заехал на заправочную станцию Татал. Он как раз расплачивался, когда сзади подъехал Джонатан. Том закурил, стараясь не смотреть на Джонатана. Решив размяться, он походил взад-вперед. Потом сел в машину, отъехал немного и зашел в туалет. До Шамона оставалось 42 километра. Том прибыл туда в 2.55. У вокзала даже такси не было видно, стояли лишь несколько припаркованных машин. Поездов сегодня больше не ожидалось. Привокзальный бар-кафе был закрыт. Когда подъехал Джонатан, Том подошел к Рено и сказал, «Следуйте за мной, я поищу место поспокойнее». Джонатан устал, но это была просто усталость, а не упадок сил. Он чувствовал, что может ехать еще несколько часов. Рено двигался уверенно и быстро, требуя минимальных усилий с его стороны. Местность Джонатану была совершенно незнакома. Но это не имело для него никакого значения. Ехать было легко. Он просто держал в поле зрения красные габаритные огни Ситроена. Том теперь ехал медленнее, дважды останавливался возле второстепенных дорог, чтобы осмотреться, потом двигался дальше. Ночь стояла черная. Звезд не было видно, во всяком случае приборная панель светила ярче. Мимо Джонатана в противоположном направлении проехали две машины, и один грузовик его обогнал. Потом Джонатан увидел, как замигал правый поворотник Ситроена, и машина Тома свернула вправо. Джонатан последовал за ним. Оказавшись на узкой темной дороге, он с трудом различал, куда едет. Грунтовая дорога вела в лес». Она была такой узкой, что на ней не смогли бы разъехаться две машины. Такие дороги часто встречаются в сельской местности Франции. Ими пользуются фермеры или заготовители дров. Кусты мягко скребли о передние крылья машины, то и дело попадались рытвины. Машина Тома остановилась. Сделав большой крюк, они отъехали от главной дороги ярдов на 200. Том выключил огни, Но когда открыл дверь, в салоне зажегся свет. Оставив дверь открытой, Том направился к Джонатану, энергично размахивая руками. Джонатан выключил двигатель своей машины. Фары погасли. Фигура Тома в мешковатых брюках, зеленом вельветовом пиджаке на мгновение показалась Джонатану, сотканной из света. Джонатан прикрыл глаза. Том подошел к окну машины Джонатана. «Через пару минут все будет кончено. Отъезжайте футов на пятнадцать». «Вы знаете, как включается задняя передача?» Джонатан включил двигатель. Зажглись огни заднего хода. Когда он остановился, Том открыл багажник Рено и достал канистру. Фонарик был у него в руке. Том облил бензином газеты, которыми были прикрыты трупы, потом их одежду». Он плеснул немного бензина на крышу и на обивку переднего сиденья. К сожалению, обивка оказалась синтетическая, а не из ткани. Том посмотрел наверх, туда, где сходились почти закрывая дорогу ветви деревьев. Листья были молодые, еще не набравшие летней зрелости. Часть из них сгорит, но ради благого дела. Том потряс канистру, и последние капли упали на пол машины. где валялось разное тряпье, недоеденный сэндвич, старый дорожный атлас. Джонатан медленно шел к нему. «Приступим», — тихо произнес Том и зажег спичку. Переднюю дверь машины он оставил открытой. Спичку бросил на газеты, и те тотчас вспыхнули желтым пламенем. Том сделал шаг назад и, оступившись, схватился за руку Джонатана — «В машину!» — прошептал Том и заспешил Крено. Улыбаясь, он сел за руль. Ситроен разгорался все сильнее. В середине крыши свечой поднималось тонкое желтое пламя. Джонатан сел рядом. Том включил мотор. Он тяжело дышал, но скоро его обуял смех. «По-моему, здорово! А вы как думаете? Просто замечательно!» Огни Рено выхватили разраставшееся пламя, которое на секунду побледнело в свете фар. Том дал задний ход, притом довольно резко. Он обернулся, чтобы посмотреть в заднее окно. Джонатан не отрывал взгляда от горящей машины, пока она совсем не исчезла из виду за деревьями. Они выехали задом на главную дорогу, и Том выпрямился. «Отсюда ее не видно?» — спросил Том, набирая скорость. Сквозь деревья Джонатан различал еще какой-то свет, точно от светлячка, но потом он исчез. Или ему привиделось? Ничего не видно. Ничего. Джонатана вдруг охватил страх. Не забыли ли они чего-нибудь? А может, огонь погас? Но он знал, что это невозможно. Деревья заслонили собой огонь, совсем его скрыли. и все же кто-нибудь набредет на это место. Когда? Что там останется?» Том рассмеялся. «Они сгорят! Сгорят до тла, А мы чисты!» Джонатан увидел, как Том взглянул на спидометр, стрелка которого приближалась к 130. Том снизил скорость до 100. Том напевал какую-то неаполитанскую песенку. Он чувствовал себя отлично, совсем не устал, Даже курить ему не хотелось. В жизни не так много удовольствий, которые могли бы сравниться с устранением мафиози. И все же... «И все же?» — бодро начал Том. «Да?» «Пару устранишь, и что с того?» Точно двух тараканов раздавил, а их снова полон дом. «Впрочем, я верю, что все равно надо бороться, и кроме того...» Приятно время от времени давать знать мафиози, что есть люди, которые способны уменьшать их ряды. К сожалению, в нашем случае они сочтут, что Липпа и Энджи достала другая семья. Я, по крайней мере, надеюсь, что они подумают именно так. Джонатана потянуло в сон. Он сопротивлялся, как мог. Сел, выпрямив спину, сжал руки в кулаки, так что ногти впились в ладони. «Боже мой!» — думал он. «Сколько еще часов пройдет, пока они доберутся до дома? До его дома или до бель-омбр?» Том был свеж, как утренняя роса, и распевал по-итальянски песню, которую до этого насвистывал. «Папа немено, Комо фаремо ламор Том продолжал болтать. Теперь он рассказывал о своей жене, которая собиралась пожить с друзьями в каком-то домике в Швейцарии. Джонатан почти совсем проснулся, когда Том произнес «Откиньтесь назад, Джонатан, и спите. Какой смысл бодрствовать? Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» Джонатан и сам не знал, как себя чувствует. Он ощущал некоторую слабость, но такое с ним бывало часто. О том, что только что произошло, о том, что происходило в данный момент, Джонатан боялся думать». Сгоревшие мясо и кости будут тлеть еще несколько часов». Джонатаном вдруг овладела грусть, затмившая все остальные чувства. Как бы ему хотелось забыть последние несколько часов, стереть их из памяти. Но он был там, он действовал, помогал. Джонатан откинул голову и стал засыпать. Том оживленно говорил что-то, будто беседовал с человеком, который отвечает ему время от времени. Джонатан вообще никогда не видел Тома в таком хорошем настроении. «Интересно, что я скажу Симоне?» — думал Джонатан. Одна лишь мысль о том, что ему придется что-то ей объяснять, действовала на него угнетающе. «Когда мессы поют по-английски», — говорил Том, — «меня это, знаете ли, просто приводит в замешательство. Невольно начинаешь сомневаться, верят ли эти люди в то, о чем поют». «Стоит услышать мессу на английском, возникает такое чувство, будто хор не в своем уме, или же это сборище лжецов. Вы не согласны? Сэр Джон Стейнер!» Машина остановилась, и Джонатан проснулся. Том встал на обочине. Улыбаясь, он пил кофе из крышки термоса и предложил Джонатану. Джонатан выпил немного. Затем они двинулись дальше». Над деревней, которую Джонатан никогда раньше не видел, занимался рассвет. Джонатан окончательно проснулся. Стало совсем светло. «До дома всего двадцать минут ходу», — весело проговорил Том. Джонатан пробормотал что-то и снова прикрыл глаза. Теперь Том говорил о клавесине, о своем клавесине. «Насчет Баха скажу так. Слушай его...» «Тотчас становишься цивилизованным человеком, пусть это всего лишь фраза».